Глава семнадцатая Итак, постепенная зачистка комплекса грозила растянуться на годы. Если было вообще возможно, слишком прочное гнездо свил Прайм. Судя по количеству А-механизмов, недостатка в ресурсах для производства новых себе подобных они совершенно не испытывали. Война на истощение была бы проиграна людьми с разгромным счётом. «Мы рассматривали и пробовали разные варианты, Грей». сказал сталкер, когда мы начали обсуждение новой тактики. Но всё упирается в ресурсы и технические возможности. Вот, смотри. 3 года назад, например, на трёхмерной проекции комплекса перед нами появилась ломаная линия, идущая от средних ярусов к поверхности прямо через скальный массив. Одна из крупнейших нор Прайма, произнёс Легат 7. Соединяла старые горные выработки. Э, судя по данным глубинного сканирования, на 6-м ярусе Прорыл её унификат на основе горнопроходческого комбайна. Та ещё махина. Стала одной из главных точек проникновения а-механизмов на поверхность. Мы зачистили саму нору, проникли на шестое и попытались закрепиться там. Заняли плацдарм, укрепились, начали продвижение, но Прайм бросил в бой целую прорву тварей. В результате нас окружили и сверху, и снизу. Мы понесли большие потери. Чтобы вывести выживших, Игницу и шамана, пришлось пожертвовать носителями. И что в итоге? Мы взорвали нору в нескольких местах, и уничтожили выработки, полностью завалив старые тоннели. Там они больше не пролезут, но и мы тоже. Шестой ярус это середина комплекса. Не мудрено, что вас отрезали. Я же предлагаю ударить вот здесь, на последнем, десятом ярусе. Прайм не был единым мыслящим организмом. Кинки знали, что подобная структура формируется вокруг искажённого аэнергии кагитора, который может быть как отдельной особью, так и совершенно невообразимым стационарным механизмом. Аины наблюдения это подтверждали. Я совершенно чётко ощущал, что у него есть источник, сердце, некий командный центр, и бить следовало именно туда. Без объединяющей системы, сами по себе а механизмы Не будут представлять и десятой доли той угрозы, что создавал Прайм. Вязве моё место существовало, и оно находилось где-то на нижних уровнях, именно там, где, по предположениям сталкера, находились лаборатории и ЦХ Авроры. Мы должны проникнуть туда и ударить его прямо в сердце. Я лично готов рискнуть. Но уничтожить Прайма изнутри это реальная задача, проворчал сталкер. Хотя бы потому, что мы до сих пор не знаем, что он собой представляет. У тебя вообще есть средства прикончить Прайм, не разрушив лаборатории? Планирую использовать коктейль дракона. Геном Гора может сработать, одобрительно кивнул сталкер. Рациональное зерно в этом есть. Однако должно совпасть много факторов. Во-первых, сам Прайм должен находиться именно там. Во-вторых, нам нужно проникнуть туда скрытно и появиться неожиданно. Конечно, всё закончится печально. И в третьих, ты представляешь степень риска? На шестом ярусе уже есть постоянный афон, а на десятом находится его неизученный источник. Мы можем потерять не только носителей грей. Это косвенно подтверждает, что прайм именно там. Повторяю, я готов рискнуть. Ты это готов? А с меня потом голову снимут, если что. Но это всё голые теории, пока у нас нет технической возможности попасть на десятый ярус. "Эреу, у тебя есть план?" "У меня действительно был план. Не собственный. Его придумала Мико на основе старых разработок сталкера, которые так и не были осуществлены. А ему вариант действий подсказали сами а-механизмы. С завидным постоянством прорывающие тоннели на поверхность. Каждый такой прорыв был очень неприятным сюрпризом. Даже тектонические датчики, установленные седьмой когортой в районе комплекса, не всегда определяли приближение противника." Если машины были способны на такое, значит, примерно то же самое могли сделать и мы. Незаметно подкопаться и ударить им в тыл. Вопрос упирался только в техническую возможность. В эпоху утопии, когда были решены проблемы с энергией, строительные технологии достигли невероятных высот. Люди возводили как колоссальные мегаскрёбы невероятной конструкции, так и огромные подземные сооружения, подобные нашему объекту. Для этого применялись строительные и горнопроходческие машины различных модификаций. В архиве Стеллара сохранились описания геоходов, циклопических механизмов, способных с высокой скоростью двигаться в толще земли и скальной породы, пробивая тоннели и одновременно укрепляя их своды. Остатки подобной техники сохранились и здесь. Частью, полностью вышедшие из строя, а частью, ставшие ожившими механоидными чудовищами, которых упоминал сталкер. Несмотря на то, что технология производства была утеряна, как и схема ключевых узлов, в городе имелись работающие образцы, когда-то восстановленные Прометеем. Сталкер не раз и не два просил предоставить один из них для раскопок, но прежний совет архонтов отвечал неизменным отказом. Их можно было понять. Геоходы крайне сложно перебросить через океан. Не существует транспорта, способного вместить технику подобных габаритов. И потом, слишком высок риск слишком нужны ресурсы, которые добывал город с помощью этих древних механизмов. Сейчас прежние архонты не могли помешать, но, к сожалению, геоходы находились в первом кольце, куда пришёлся самый тяжёлый удар противника. Там прокатились циллы, а потом бродяги со святыми. В результате все работающие машины были выведены из строя или уничтожены. Печально, но город при всём желании не мог ничем помочь. В ответ на вопрос сталкера Я молча продемонстрировал десницу. Выход всё равно существовал. У меня имелся доступ к звезде и набору её схем. К сожалению, в основном они состояли из военных образцов, которые эксплуатировал звёздный флот. Однако Арахна не подвела. Среди доступной к производству техники нашёлся подходящий вариант. Уникальная, практически экспериментальная альфа-техника, прежде существовавшая в виде всего лишь нескольких прототипов. Геоход класса Мидгард. суперкомпактная подземная субмарина, предназначенная для перемещения в планетарной коре, причём, судя по характеристикам, не только земной. Зачем звёздный флот разработал и где планировал применять геоходы, оставалось загадкой. Исходя из того, что два экземпляра ушли на Хельгу и Гидеон, корабли проекта Космо, видимо, нужны были как один из инструментов, которые могут понадобиться при реколонизации Земли. И ещё я крепко подозревал, что именно с помощью Мидгарда Прометей изложил тектонические бомбы в уязвимых точках Чёрной Луны, исполняя зловещий план Гранд-координатора. Арахна прислала мне копию схемы. Ограничение по габаритам объекта Мико не обнаружила. Это означало, что построить геоход с помощью десницы Прометея было теоретически возможно. Хватило бы азур и ресурсов в хранилище. Но в реальности всё не так-то просто. Схема Это всего лишь подробнейший трёхмерный слепок, готовая программа для репликации заданного шаблона. Бери штамп, у если есть материалы. Однако существует огромная разница между изготовлением простых вещей и сложных многокомпонентных объектов. Производство чего-то вроде танка или винта крыла это многоуровневая цепочка, где на мелких репликаторах сначала печатаются простейшие детали и основные элементы. которые уже потом в камерах крупноузловой сборки превращаются в готовые изделия. А в случае с военной альфа-техникой утопии, сложность можно смело увеличивать на порядок. Множество систем и подсистем, особые сплавы и уникальные композиты, редкоземельные металлы и сотни компонентов, на каждый из которых требуется собственная схема. Номенклатура необходимых для создания Мидгарда ресурсов включала 7000 позиций. названия которых мало что сказали бы обычному человеку. В хранилище тела ра не имелось и десятой части требуемых для репликации материалов. К счастью, схемы были относительно адаптивными, недостающее сырьё можно было заменить аналогами. Мико произвела расчёт. Корпус и основную часть конструкции реально было реплицировать из добываемых с а-механизмов изменённых сплавов и полимеров. Они подходили хотя значительно ухудшали прогнозируемые свойства конечного продукта, но нам и не требовались запредельные характеристики. Геоход должен был исполнить свою функцию один единственный раз. Основная проблема заключалась в наиболее сложных узлах. Не имелось аналогов. Нельзя собрать из дерма и палок радиоизотопный аккумулятор или сверхпрочный термофрезер. Но у меня было решение. Живая материя, способная принять любую форму. Мы добыли её свыше десяти килограммов. И ещё четыре имелось в добытом ларце Авроры. Этого количества могло не хватить, но резервы ещё не были исчерпаны. После того, как я поделился информацией со Сталкером и остальными инками Седьмой, мы разработали конкретный план и начали бурную деятельность по его воплощению. Была подготовлена стартовая площадка, ангар для строительства и маршрут, который должен был привести нас на десятый ярус. Параллельно я разбирал новые и новые а механизмы и закачивал весь доступный запас азору в десницу. Для репликации требовалось немалое количество. Наша подготовка постепенно приобрела неожиданный масштаб. Вокруг операции закрутились испалинские шестерёнки механизма города и первого легиона. В время и усилия тысяч людей и десятков инков, затраченные на поиск необходимых компонентов, материалов и недостающих узлов, Невероятно много и невероятно быстро можно сделать, если очень нужно. Я ежедневно разговаривал с Кастором, Арахной, Церцеей, Гнозисом и многими другими, упрашивая, приказывая, ругаясь и пуская в дело весь заработанный авторитет, свой и Прометея. И это принесло плоды. В один прекрасный день схема в деснице налилась зелёным, свидетельствуя о наличии в пространственном хранилище Стеллара всех необходимых элементов. Мы собрались в модульном ангаре. специально построенным для геохода. Было решено создавать его неподалёку от точки входа, чтобы не тратить время на транспортировку. Я сконфигурировал дясницу в режим репликатора и вытянул руку в жесте, знакомом каждому, бывавшему в Прометеуме на эспланаде. Мико подмигнула и приняла серьёзнейший вид. Неужели получится? Из дясницы протянулся тонкий луч, видимый только мне. На его конце в полусотне ярдов Возникла трёхмерная проекция Мидгарда. Сложнейшая эфемерная конструкция. Несмотря на заявленную в описании компактность, малый геоход оказался совсем не маленьким. Узкий цилиндр длиной в полсотни ярдов. Призрачный силуэт подсвечивал алым. Объект такого размера нельзя было реплицировать в воздухе. Для него требовался стапель или специальная площадка. Я подстроил проекцию так, чтобы она позеленела, сигнализируя о готовности к репликации. Спехнула описание. Малый геоход, класс Медгард, уникальный многоцелевой транспортный комплекс Альфатехника. Геоход предназначен для передвижения под землёй. Может использоваться для строительства подземных сооружений, прокладки тоннелей, раскопок, бурения, а также в иных целях. Термобур за счёт создания высокотемпературного потока укрепляет стены и своды тоннелей, не допуская их последующего обрушения. Альфа-техника может использоваться в агрессивной, высоко- и низкотемпературной среде, в том числе и в вакууме, в условиях ксенообъектов и районах боевых действий. И следом. Требуемое количество АЭНЕРГИИ — 530 тысяч. Текущее количество — 978 тысяч из 1 миллиона. Приблизительное время репликации — 134 минуты. Начать репликацию. Внимание! Появление посторонних объектов в зоне репликации может необратимо разрушить их структуру и привести к непредсказуемым изменениям в конструкции. Начинаем грей. Запуск. Связующая нить налилась а энергией, а контур Мидгарда, как будто затвердел, начал обрастать плотью, дюймом за дюймом прямо из ничего. Из воздуха материализовалась зримая, словно тысячи микроскопических невидимых нанороботов принялись за работу. Это оказалось настоящим чудом. Хотя умом я понимал, что А энергия Десницы выполняет здесь роль транспортных полей и роботизированных манипуляторов обычного репликатора. Тот же самый процесс молекулярной репликации, только включающий мгновенную доставку ресурсов из пространственного хранилища Стеллары. И всё равно это казалось магией. Как мой предшественник обзавёлся наручным репликатором, творящим настоящие чудеса, оставалось тайной. Придумал и сделал сам. Что ж, тогда он был, без всяких преувеличений, гениальным техномантом. В одном артефакте, совместившем лучшие технологии утопии и достижения Азур-инженерии времён расцвета первого легиона, где-то здесь стоялся под двух. Я уже успел понять, что знаю о Прометее далеко не всё. Хотя по недавнему флешбэку Гора десница содержала немало скрытых функций. С её помощью я уже изготовил множество небольших предметов. Но техника класса Альфа, новая ступень. Интуиция подсказывала, что для подобных деяний Прометей и создал наруч, а я приступно не использую заложенный потенциал. Проекция на глазах принимала форму. Я ощущал, что этим зрелищем впечатлены и изумлены застывшие рядом инкарнаторы. Наверное, так же они смотрели на моего предшественника в момент возведения монолитов и городских стен. В момент, когда в ход пошла живая материя, Был заметен даже визуально. Голубые сияющие згустки вплетались в конструкцию, послушно принимая форму и наливаясь настоящим веществом. Они заменяли самые ценные, жизненно важные части геохода, с невероятной точностью воссоздавая конструкцию и все необходимые свойства материала, даже не воссоздавая, становясь им самим. И опять это неприятно напомнило процедуру инкарнации, когда с помощью аэнергии заново возрождалось тело носителя. Определённо у этих процессов имелся общий корень. Сейчас это демонстрировалось наглядно. Больше 2 часов репликации пролетели быстро. Перед нами стояла поблёскивая зеленовато-чёрной бронёй, ребристая и величана Минггарда. Больше всего малый геоход выходил на заострённое сверло со спиральным шнеком, оббивающим весь корпус. В кормовой части виднелось нечто похожее на сопло или дюзы, а возле них многосоставные лапы. напоминающие двигательные конечности шагоходов. Медгард излучал мрачную совершенность, тот самый пугающий отблеск утопических технологий, когда не верилось, что это принадлежит людям, а не цивилизации, стоящей на более высокой ступени развития. "А «Ну что?" нарушил тишину сталкер, буднично шагнувший за ограждение первым. "Попробуем завести эту малышку. Ходовые испытания прошли успешно. Её уход без всякого труда разрушал каменную толщу. оставляя за собой широкий оплавленный тоннель. Он двигался как бы в потоке раскалённых газов, запечатывая измельчённую породу в рёбра шахты и тем самым предотвращая её обрушение. Скорость оставляла желать лучшего, не более 1-2 миль в час, но время для подкопа у нас как раз-таки имелось. Возникла лишь одна проблема. Мидгард не был предназначен для десантных операций. В его пилотском ложементе мог уместиться только один человек. Несмотря на отчаянное сопротивление прочих инков, я оставил последнее слово за собой. Моя идея, мой план, значит, пилотом, первопроходцем стану я. В конце концов, геоход тоже создан мной. Риск высок, но следом за Мидгардом двинутся три боевых группы инков, а четвёртая будет отвлекать а механизмы на верхних ярусах, устроив там массовый переполох с помощью заранее заложенных взрывчатки. АК-прайм будет реагировать Я уход сделает подкоп на десятый ярус. И, соединившись с остальными группами, мы найдём сердце Прайма и покончим с ним раз и навсегда. Что может пойти не так?